Глава 7. Мне так и не удалось заинтересовать Питера поэзией Шекспира. Когда я читала сонеты, с первых же строк он осторожными прыжками удалялся на безопасное расстояние и прятался под шкаф. Если бы мог, он с удовольствием заткнул бы уши. Кук, утка, из которой так и не приготовили паштет, вёл себя иначе. Он пытался меня перекрякать. Едва я приступала к декламации, он начинал крякать, что было сил. В результате получалось вот что. Когда твое чело, кря-кря, Избороздят глубокими следами, кря-кря, сорок зим, Кто будет помнить царственный наряд, Гнушаясь жалким рубящим твоим кря-кря-кря? Медмуазель хохотала до слёз, так что на её бледных щеках проступал румянец. В последнее время, по непонятным мне причинам, без явных признаков болезни, она желтела и сохла, как оставленный без полива цветок. Её тревожили обитатели моего зверинца, обречённые на холостяцкую жизнь. Милдред бедняжка так одинока, а у Питера нет невесты. Я. Милдред просто застенчивая, а Питер занят только собой. Они и так счастливы, как и я. Мадмуазель Очерри. Мадмуазель была несчастна. К её надуманным тревогам прибавлялись реальные. Табита её ненавидела. Однажды она насыпала ей булавок во вязянную кашу, и мадмуазель чуть не проглотила одну из них. Я как могла защищала няню, пытаясь объяснить всю её рассеянностью. Однако с тех пор мадмуазель не доверяла табите и сама спускалась за едой на кухню, и, думаю, правильно делала. Последующие события внесли некоторое разнообразие в наш быт. Маме пришло в голову показать приглашенным леди Бертрам и лорду Филиппу три моих акварели, которые папа вставил в рамки. Думаю, она хотела таким образом взять реванш за мое музыкальное выступление. Крестная восхитилась ловцами креветок и посетовала, что ее девочки такими талантами не обладают, точнее на Лидию, порхающую с балу на спектакль, Надежд уже не было никаких. А вот из Эн ещё вполне могла получиться приличная акварелистка. И наши родители заключили сделку. Мадмуазель будет заниматься с Эн рисованием, а за это Гер Шмаль, наставник кузена Филиппа, будет давать мне уроки немецкого. Таким образом, мы обе с кузиной Эн приблизимся к совершенству. Новость меня расдосадовала. Французский я учила лишь для того, чтобы порадовать мадмуазель. Радовать г-на Шмаля, занудного старика, каким он мне запомнился. Я как-то видела его у Бертрамов. У меня не было ни малейшего желания. В Лондоне Бертрамы жили напротив Ридженс-парка, в белоснежном особняке, коринфскими колоннами, напоминавшим древнегреческий храм. Эн встретила нас в классной комнате и оказала нам приём гораздо лучший, чем я могла ожидать. Она считала Лидию предательницей и от души насмехалась над её услужливыми кавалерами. Эн. Никто из них не стоит и мизинца Кеннета Эшли. Мадмуазель, вы не против начать наш урок? В эту секунду в комнату вошли Филипп с наставником. Только я обрадовалась возможности продемонстрировать кузине свой талант, как настало время начинать урок немецкого. Филипп пришёл мне на помощь. Филипп. Мадмуазель Легро, вы позволите нам тоже послушать? Так как это нам, по всей видимости, включало и его наставника, я было решила, что спасёна. Все расселись по местам, и мадмуазель слегка дрожащим голосом объявила тему урока: красивое слово натюрморт. Гершмаль быстро где-то раздобыл корзину с фруктами. Гершмаль наклоняется ко мне. Я в полном вашем распоряжении, мисс Стидлер. Пришлось уйти с ним в другой конец комнаты, чтобы учиться говорить На этот раз по-немецки, что меня зовут так, как меня зовут, и что мне столько лет, сколько мне лет. Заметив, как мои глаза слезятся от честных попыток подавить зевоту, Гершмаль сменил тактику и принялся читать на английском и немецком стихотворение Гёте Ученик чародея. Помнится, речь там шла вот о чём: Однажды юный подмастерье чародея подслушивает, как учитель при помощи заклинаний управляет метлой. Когда чародей уходит из дома, ученик произносит магические слова и посылает метлу на речку за водой. Метла возвращается с ведром воды и выливает её на пол, чтобы вымыть весь дом. Итак, метла льёт и льёт воду, ведро за ведром. Гершмаль играл по переменна роли то подмастерья, то метлы, и по мере того, как вылет их вёдер становилось всё больше, а заклинание по-прежнему не находилось, история становилась всё смешнее и смешнее. Гершмаль. Скоро балт скоро затопит весь дом. Обезумевший от страха ученик берёт топор и рубит надвое дер безен митлу. Но оба куска метлы два звей начинают работать с двойным усердием и приносят в два цвей раза больше воды. Тут Гершмаль, вращая выпученными глазами, без всякого стеснения разразился немецкими ругательствами. Он фыркнула от смеха, и я в конце концов тоже начала громко смеяться, хотя и отождествляла себя с незадачливым подмастерьем волшебника. К счастью, вскоре чародей вернулся домой и насмехаясь над учеником, предотвратил надвигающуюся катастрофу. Гершмаль подводит итоги: чтобы постичь великие тайны науки, Не подвергаясь опасности, требуется время. Мы с мдмуазель взглянули друг на друга, очарованные как рассказом, так и рассказчиком. Мой урок окончился. Гершмаль неловко поклонился мдмуазель, спрашивая разрешения посмотреть акварели. Филипп тоже рисовал. Его груши смахивали на яблоки, виноград на агаты, а айва неизвестно на что. А кузина налила на бумагу столько воды, что её корзинка с фруктами плавала в центре листа. По дороге домой мы с мадмуазель увлечённо беседовали. Мадмуазель Гершмаль, судя по всему, очень образован, но какие грустные у него глаза, вы не находите? К концу следующего урока я поняла, что Гершмаль вовсе не так стар. не старше 40, хотя сидела, как будто прибавляла ему лет. Если присмотреться, черты и цвет лица у него были как у молодого человека. Возможно, кто-то щёл бы его уродливым: глаза на выкоте, тонкие губы, довольно мисистый нос, а кто-то смешным. Он нелепо гримасничал, пытаясь объясниться. Но все эти мелочи не имели значения, ведь с ним было интересно. Поэтому во время наших занятий мадмуазель часто отвлекалась. Так, когда Гершмаль в лицах изображал нам, как австрийский деспот вынуждал Вильгельма Телля стрелять из лука в яблоко, которое стояло на голове его собственного сына. Мадмуазель Забыв про всё, отпила из стаканов, в котором мы полоскали кисточки. Стоит отметить, что в тот день Гершмаль превзошёл самого себя, перевоплощаясь в несчастное дитя. Гершмаль фальцетом: Не преклоняйте колени перед тираном, дедушка. Просто скажите, куда мне встать. Я не боюсь. «Мой отец сбивает птицу на лету, и уж тем более не промахнется сейчас, когда от него зависит жизнь его сына». Вильгельм Тель, у которого было два сына, сумел спасти обоих. «Вскоре Балт, скоро...» «Я узнала от Филиппа, что у его наставника раньше тоже было двое сыновей. Они погибли вместе с матерью в кораблекрушении». История жизни Гера Шмаля казалась мне ужаснее всех трагедий Шекспира и Гёте вместе взятых. Денег на жизнь ему хватало, и у него не было нужды зарабатывать уроками. Он преподавал просто потому, что любил находиться среди людей. Шмаль сам никогда не смеялся, зато часто, oft, часто смешил нас, иногда Цувейлен иногда в разгар нашего бурного веселья, его взгляд, лишенный всякого выражения, будто обращался внутрь. То есть зимой я с каждым днем все лучше понимала немецкий и все хуже мадемуазель. Например, когда я читала по памяти Шекспира, а кук вдруг начинал крякать, она хватала его под мышку и зажимала клюв большим и указательным пальцами. а потом декламировала вместе со мной. «Когда твое чело избороздят глубокими следами сорок зим...» «Мадемуазель, кстати, Геру Шмалю всего тридцать девять лет». «Я». «Хм?» «Мадемуазель, а мне двадцать пять. Не такая уж большая разница». «Я». «Хм?» Как только Гер Шмаль объявил, что ему нравятся натюрморты, Медмуазель перестала рисовать вообще что-либо, кроме кувшинов и луковиц. В конце концов, я обнаружила среди рисунков листок бумаги, на котором её рукой было выведено: Ульрих, Ульрих, Ульрих. Нужно ли уточнять, что Гера Шмаля звали Ульрих? До этого мысль о том, что в него можно влюбиться, не приходила мне в голову. Вскоре мама решила покончить с взаимовыгодным обменом уроками немецкого и акварели. Поводом послужили зима и моё слабое здоровье. На самом же деле, она опасалась, что я пойду по стопам Лидии. Мама: "Бегать по балам в 16 лет это неприлично". Так поездки к Бертрамам прекратились. И мадмуазель, которая за последние несколько недель успела расцвести, снова зачахла. Я и сама огорчилась, но постаралась утешить мадмуазель тем, что летом мы наверняка увидимся с Филиппом и Энн. И моё внимание переключилось на другое. В нескольких минутах ходьбы от нашего дома Не так давно открылся музей естествознания, где я проводила послеобеденные часы, склонившись над стеклянными витринами, срисовывая жуков и бабочек в свой альбом. В музее царила торжественность. Элегантно одетые пары чинно прогуливались по залам, разговаривая в полголоса о смотрителе, Были столь вышколены, что нарушить тишину в их присутствии казалось кощунством. Мадмуазель, не разделявшая моей страсти к энтомологии, откровенно скучала. Налюбовавшись на разнообразие форм и цветов бабочек всего мира, я загорелась сидеей собрать собственную коллекцию. К моему великому удовольствию, книга "Новых чудес" предусмотрела и это. Как охотится на бабочек. Возьмите сачок зелёного цвета. В погожий полдень найдите заросшую цветами поляну или тропинку и наблюдайте. Вот бордовый павлиний глаз, вот чёрно-белая пестроглазка Галатея, а вот лазурная голубянка Икар. Далее исследовали технические подробности. Если вы намереваетесь коллекционировать бабочек, следует усыпать их так, чтобы не помять крылышки. Для этого подойдут банка или маслёнка. Главное, чтобы ёмкость плотно закрывалась. Попросите у взрослых немного марилки. На протяжении всей операции мадмуазель пряталась за дверью. Мадмуазель, уже всё? Я. Нет. Не совсем. Мои усилия были вознаграждены. У меня появился ящичек с остеклянной крышкой, в котором красавалась дюжина бабочек разной степени помятости с соответствующими ярлычками. Белянка капустная, педеница крыжовниковая. Когда мне требовался отдых от трудов, мы с мудмуазель шли в музей в зал тератологии, где можно было полюбоваться на плавающих в формалине человеческих эмбрионов, сиамских близнецов со сросшимися грудными клетками или на скелет двуглавой змеи с табличкой, пояснявшей, что при жизни головы ссорились между собой из-за добычи. Я как раз переписывала эту познавательную надпись себе в дневник. Когда мадмуазель потянула меня за рукав и прошептала: "Гершмаль", наставник Бертрамов стоял у витрины в другом углу огромного зала и очевидно был погружён в созерцание очаровательного поросенка циклопа, поставившего лапку на край стеклянного сосуда, будто намереваясь из него выбраться. При виде нас Гершмаль изумился больше, чем если бы ему показали барана с пятью ногами. Наши бурные приветствия заставили смотрителя сурово насупить брови и двинуться в нашем направлении. Гершмаль. Идёмте же, мои дорогие друзья, пройдёмте в сад. Вы не торопитесь? Мисс Стидлер, вы, наверное, уже позабыли всё, чему я вас учил. Гершмаль Был искренне рад нас видеть. Он предложил нам сразу две руки: одну мадмуазель, другую мне. И мы пошли, болтая на смеси английского, французского и немецкого. Гершмаль. Знаете, как говорит наш поэт Рихтер: морская империя принадлежит англичанам, земная французам, а эфирная немцам. «Вот почему мы с вами живем в согласии, мы просто не мешаем друг другу». Мы договорились снова встретиться в зале тератологии в следующий вторник, поскольку Герр Шмаль не успел осмотреть двуглавую змею. Во вторник мадемуазель взяла с собой папку с рисунками. Она призналась, что это подарок для Гера Шмаля, ведь он так любит натюрморты». Заливаясь краской, она вручила свой дар. Гершмаль. Как же, дорогая мадмуазель Легро, как мне выразить всю мою признательность и восхищение? Они просто роскошные эти луковицы. Так точно передать их розоватый оттенок и прозрачность чешухи? Бесподобно. Если бывают на свете луговицы, которые способны кого-то оччастливить, то это были именно они.